Глава пятнадцатая «Всякий, кто употребляет выражение «легче, чем отнять конфету у ребенка», никогда не пробовал отнять конфету у ребенка. Робин Гуд «Теперь мы можем идти?» — спросил я. «Нет еще, малыш, надо выждать день после того, как погаснет свет». «Ты хотел сказать час?» «Все равно, а теперь заткнись и продолжай наблюдение». Мы ждали в тупике напротив лавки Фрумпеля. Новые личины должны были надежно защитить нас, но мне было не по себе в этом городе, где меня повесили. Это чувство трудно описать тому, кто его не испытал. И вдобавок странно было находиться рядом с Аазом, когда я уже свыкся с мыслью о его смерти. Очевидно, у извергов шейные мускулы значительно сильнее, чем у людей. Ааз просто напряг эти мускулы, и они не дали петле, «Прекратить приток воздуха». ААС не без удовольствия меня просветил, что его чешуя создает лучшую броню, чем большинство доступных в этом измерении кольчуг или пластинчатых доспехов. Я слышал однажды, что демонов можно уничтожить только специально изготовленным оружием или путем сожжения. Кажется, старые легенды действительно имели под собой кое-какую почву. «Порядок, малыш!» «Прошептал Аз. Полагаю, мы ждали достаточно долго». Он прокрался к выходу из переулка и повел меня по длинному кругу, огибая лавку. Остановился он только тогда, когда мы вернулись на свое первоначальное место в тупике. «Ну что скажешь, малыш?» «Не знаю, что мы искали». «И он будет мне говорить, что собирался стать вором», вздохнул Аз. «Слушай, малыш, мы осматривали цель, верно?» «Верно», — ответил я, радуясь, что могу с чем-то согласиться. «Отлично. Сколько входов и выходов у этой лавки ты увидел?» «Только один. Тот, что тут, напротив». «Правильно. А как мы, по-твоему, теперь собираемся попасть в лавку?» «Не знаю», — честно ответил я. «Брось, малыш. Если есть только один вход, ты хочешь сказать, что мы просто войдем в парадную дверь?» «Почему бы и нет? Отсюда видно, что дверь открыта». «Ну, если ты так говоришь, Ас, просто я думал, что будет куда труднее». Бррррр. Никто не говорил, что будет легко. К тому же то, что дверь открыта, вовсе не означает, что дверь открыта». «Я что-то не совсем понял, Ас. Подумай, малыш. Мы ведь выступаем против дьявола, верно? У него есть доступ ко всякой магии и разным хитростям. А теперь как насчет того, чтобы закрыть глаза и еще раз взглянуть на дверь?» Я сделал, как мне было сказано. В моей голове сразу же возник образ светящейся клетки, полностью закрывавшей лавку. «У него стоит какой-то экран, ас», — сообщил я своему наставнику. «Мне пришло в голову, что всего несколько недель назад я отнесся бы к такой штуке с благоговейным ужасом. Теперь же я воспринимал ее как обычное дело, просто как еще одно препятствие, которое необходимо преодолеть. Опиши мне этот экран». — прошептала Ас. — Ну, он яркий, светло-пурпурный. Вертикальные и горизонтальные прутья пересекаются, образуя квадраты примерно с ладонь в поперечнике. — Он закрывает только дверь или всю лавку? — Всю лавку, верх перекрыт, а прутья уходят прямо в землю. — Ну что ж, придется нам просто пройти сквозь него. — Слушай меня, малыш, настало время для экспресс-урока. Я открыл глаза и снова посмотрел на лавку. Здание выглядело столь же невинно, как и в тот раз, когда мы обошли его кругом. Меня беспокоило, что я не чувствовал присутствия решетки, так как ощущал наши собственные экраны. «Что это, Ас? встревоженно спросил я. «М? Это тоже экран вроде тех, которые мы сами ставим, только более опасный». «А в чем опасность?» «Ну, тот экран, который я научил тебя строить, это просто система раннего предупреждения и кое-что еще по мелочи. Судя по твоему описанию, возможности структуры, применяемой фрумпелем, значительно больше. Она не только убьет тебя, но и расшибет на кусочки мельче пыли. Это называется дезинтеграцией. И мы собираемся пройти сквозь него, недоверчиво спросил я, после того, как ты усвоишь небольшой урок». «А теперь помнишь свои упражнения с пером? Как ты для управления им обволакивал перо своей мыслью?» «Да», — озадаченно ответил я, «я хочу, чтобы ты сделал то же самое, но без пера. Представь, что ты держишь в руке нечто, чего там нет. Сверни энергию в трубку». «А что потом?» «А потом ты вставишь эту трубку в один из квадратов клетки и расширишь его. И это все?» «Именно. А теперь давай пробуй». Я закрыл глаза и мысленно протянул руку Выбрав квадрат в центре открытых дверей Я вставил в него свою мысленную трубку И начал ее расширять Она коснулась образующих квадрат прутьев И я ощутил щекотку и физическое давление Словно встретил осязаемый предмет «Полегче, малыш!» — тихо подсказал Ас. «Нам требуется лишь немного изогнуть прутья, а не ломать их» Я расширял трубку Прути медленно поддавались, пока не встретились с соседними Тогда я почувствовал новую щекотку и добавочное давление «Помни, малыш, когда мы окажемся внутри, не торопись Жди, пока глаза у тебя не привыкнут к темноте Нам вовсе не с чем раньше времени пугать фрумпеля, спотыкаясь и роняя всякое барахло Теперь мне приходилось напрягаться Трубка опять задела следующее звено прутьев. Общее число отогнутых достигло двенадцати. «Ты уже закончил?» — шепот ААЗ оказался обеспокоенным. «Секундочку. Да. Труба теперь была уже достаточно большой, чтобы мы могли проползти. Ты уверен?» «Да». «Отлично. Лезь вперед, малыш. Я полезу сразу за тобой». Довольно странно, но я совершенно не чувствовал обычных сомнений, когда смело прошел через улицу клавки. Моя уверенность в собственных способностях явно возросла, так что я без всяких колебаний влез в трубу. Единственный неприятный момент был, когда я вдруг осознал, что ползу по воздуху примерно в футе над землей. Очевидно, я установил трубу немного высоковато, но это не имело значения, она держала. В следующий раз я сделаю это лучше». Я осторожно вылез из трубы внутри лавки и встал. Позади с еле слышным шорохом полз ААЗ, а я ждал, пока мои глаза привыкнут к темноте. «Отойди от двери!» Прозвучал у меня в ухе шепот ААЗа, когда тот встал позади меня. «Ты стоишь в пятне лунного света, и теперь можешь ликвидировать трубу». Я отодвинулся от лунного света и с удовлетворением отметил, что ликвидация трубы не привела к значительным изменениям в моей психической энергии. По сравнению с началом учебы, я развил свои способности до такой степени, что мог совершать куда более трудные подвиги с меньшими затратами энергии. Я действительно начинал чувствовать себя магом. Я услышал позади себя легкий шум и обернулся. ААС задергивал дверь портьерой. Я мрачно улыбнулся про себя. «Хорошо, свидетели нам не нужны». Глаза мои привыкли к темноте. Я мог различать очертания предметов и тени. В углу комнаты находился темный, тяжело дышащий ком. Фрумпель. Я почувствовал руку на своем плече. Аз показал настоящую на столе лампу и поднял четыре пальца. Я кивнул и принялся считать до четырех. На счете четыре я сфокусировал на лампе короткую молнию энергии, и ее фитиль вспыхнул ярким пламенем, осветив помещение лавки. А ас с ножом в руке стоял на коленях рядом с Фрумпелем. Очевидно, он сумел найти в темноте, по крайней мере, кое-что из нашего оружия. Фрумпель сел, моргая, а затем замер на месте. Острее ножа зависло на волоске от горла девала. «Здорово, Фрумпель!» — улыбнулся Аз. — Узнаешь нас? — Вы, — ахнул Девол, — вам полагается быть покойниками. — Покойниками, — промурлыкал Аз. Как с нами могло случиться такое несчастье, когда наш старый кореш Фрумпель помогает нам слиться с массой граждан? — Господа, — взвизгнул Девол, — кажется, произошла ошибка. — Совершенно верно, — заметил я, — и допустил ее Ты. «Вы не понимаете, — настаивал Фрумпель, — я испытал удивление и ужас, когда узнал о вашей смерти. Да мы и сами были не особенно рады». «Позже, малыш. Слушай, Фрумпель, прямо сейчас у нас есть возможность и мотив убить тебя, верно?» «Но я...» «Верно?» Ас шевельнул ножом, и острие коснулось кожи на горле Фрумпеля. «Верно!» — прошептал Девол. «Отлично!» Аас отодвинул нож и сунул его за пояс. «А теперь поговорим о деле». «Я не понимаю», — выдавил Фрумпель, заикаясь и потирая одной рукой горло, словно желая удостовериться, что оно еще цело. «Это означает, — объяснил Аас, — что твоя помощь нужна нам больше, чем возможность отомстить. Однако тебе не стоит слишком уж расслабляться. Выбор был не из легких. Я, я понимаю. Так что я могу для вас сделать? Брось, Фрумпель». Ты можешь просто выполнить условия нашей первоначальной сделки. Ты должен признать, что мы проложили для твоих беглецов превосходный ложный след. Теперь твоя очередь. Просто восстанови мои способности, и мы отправимся своей дорогой». Девол побледнел или, во всяком случае, стал из красного розовым. «Я не могу этого сделать!» — воскликнул он. «Что?» Нож, словно по волшебству, вновь очутился в руке Ааза. «Слушай, ты лишенец, либо ты восстановишь мои способности, либо...» «Вы не понимаете», — взмолился Фрумпель. «Я не говорю, что не желаю возвращать вам ваши способности. Я просто не могу. Я не знаю, что с вами произошло и как этому можно противодействовать. Поэтому-то я и сдал вас толпе. Я боялся, что если сразу вам все сказать, то вы мне все равно не поверите. Я столько времени потратил, чтобы здесь обустроиться» и просто не мог допустить, чтобы недовольный клиент меня разоблачил. Я сожалею, я действительно очень сожалею и знаю, что вы, вероятно, убьете меня теперь, но я ничем не могу вам помочь».